Ехала я неспокойно, то я дело кричала на дочерей, которые расшалились и нараспев сочиняли стишки со словами «Как эти писать?». Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее я надеялась, что у Нины в последний момент появится какое-нибудь срочное дело, и он не придет. Но нет. Они стояли в назначенном месте вдвоем с Пьетро и о чем-то беседовали. Нина жестикулировала, словно приглашая собеседника в специально очерченное для него пространство –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 В троттории нас встретили приветливо и уважительно. Нина был знаком с хозяином и официантами. Я села во главе стола, девочки с обеих сторон от меня, дальше Пьетро и Нину напротив друг друга. Муж начал делиться тяготами университетской жизни. Я почти все время молчала, занимаясь ДД и Эльзой, которые обычно прекрасно вели себя за столом, но на этот раз, чтобы привлечь к себе внимание Нину, шумели и озорничали.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 Вероятно, имеется в виду Жан Старобинский, швейцарский культуролог и литературный критик. Конец примечания. Сколько же всего он знал. Он с детства был такой, всем интересовался. Он цитировал Руссо и бернардо Шоу. Если я его перебивал он слушал меня со всем вниманием. Дочери съели свои пончики и стали требовать еще. Я рассердилась, но Нино позвал хозяина и попросил принести нам добавку.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 «Вот именно. Через месяц все-таки или через тридцать дней?» Мы стали шутить. Дэдэ -дэ хохотала над смутными представлениями Эльзы о времени. Пьетро хотел рассчитаться, но обнаружил, что Нину уже заплатил за всех и запротестовал. Пьетро сел за руль. Я устроилась на заднем сиденье между двух клюющих носами дочек. Мы подбросили Нину до гостиницы. Всю дорогу я молча слушала их разговоры. Оба были под хмельком. Когда мы прощались, Пьетру с огромным воодушевлением сказал Нино, «Зачем тратить лишние деньги? У нас есть комната для гостей, в следующий раз останавливайся у нас, не стесняйся!» «Мы меньше часа назад говорили о том, что Елене нужно больше свободного времени», — улыбнулся Нино. «А ты? Хочешь еще и меня на нее повесить?» «Я была бы очень рада!» — вмешалась я вяло. «И Дэдэ с Эльзой тоже!» Но как только мы с Пьетру остались одни...